5.17. Юбилейные трубы в войсках Моисея и средневековые христианские юбилеи. Вот эту новую эру, установившую Рождество Христово на нулевой год, ввели в эпоху 1582 года, то есть во время григорианской реформы. Вернёмся ещё раз к вопросу о том, почему Библия называет пушки трубы богоборцев изрелятян во время осады Иерихона. Грубами юбилейными. Обратимся к Библии и посмотрим, что в ней говорится о юбилеях вообще. Оказывается, что во всей Библии юбилеи, а точнее юбилейные годы, упоминаются только в Пятикнижии Моисея, Левит 25-27, числа 36-4, Новин 6. То есть только в книгах, описывающих завоевание земли обетованной. Юбилей, согласно Библии, полагалось справлять каждые 50 лет, Причём это был некий вот такой праздник очищения. Библия говорит: "И сказал Господь Моисею на горе Синайе, говоря: В день очищения вострубите трубой по всей земле вашей и освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям её. Да будет это у вас юбилей. Пятидесятый год да будет у вас ябилей". Левит 25:1, 25:9-11. А теперь обратимся к якобы античной и средневековой истории. Может быть, там тоже есть упоминание о подобных юбилеях. Если есть, то очень интересно посмотреть, в какую именно эпоху справляли такие юбилеи в Европе. Может быть, как раз в эпоху османского атаманского завоевания XV века. Если да, то наше предположение о тождестве османов-атаманов и библейских богоборцев израильтян получит ещё одно косвенное подтверждение. И действительно наши ожидания, предсказания оправдываются. Причем в очень ярком виде. Сразу скажем, что в современных исторических трудах подробных комментариев о подобных юбилеях нам найти не удалось. Но, к счастью, у нас под рукой был фундаментальный по охвату материала старинный лютеранский хронограф 17 века, напечатанный на церковно-славянском языке и аккуратно описывающий всемирную историю от сотворения мира до 1680 года обратившись к нему мы обнаружили что действительно юбилеи были причём только в одну эпоху и просуществовали совсем недолго они часто справлялись в э 1390-1550 годах то есть в точности в годы османского завоевания юбилеи были установлены в память о Христе отметим что эти средневековые юбилеи справлялись в дни январских календ Следовательно, праздновалось именно Рождество Христово, близкое к январским календам, а не какой-нибудь другой христианский праздник. Годы юбилеев назначались римскими папами. Как сообщает лютерианский хронограф, ювелей по Веце Христове был отпразднован папой Урбаном IV в 1390 году. Он задумывался папой Урбаном как 30-летний потом как десятилетний, но с 1450 года по повелению папы Николая VI стал 50-летним юбилеем. Отметим, что внеочередное празднование юбилея в 1390 году происходит в точности в эпоху Куликовской битвы 1380 года. Как мы теперь начинаем понимать, такое совпадение дат вряд ли случайно, В неочередной юбилей действительно мог быть отпразнован именно после Куликовской битвы и в связи с ней. Мы обнаружили данные, что именно Куликовская битва между Дмитрием Донским и Мамаем отразилась на страницах а э, якобы древнеримской истории, как знаменитая якобы античная битва между Константином Великим и Максенцием, предшествующая принятию христианства в Римской империи о том, что якобы античный Рим является фантомным отражением средневековой Руси Орды 14-15 веков, а Константин Великий – отражением Дмитрия Донского, мы подробно расскажем в последующих наших книгах. Здесь лишь отметим, что Куликовская битва была, вероятно, непосредственно связана с крупными религиозными реформами в Великой Монгольской империи конца 14-го начала 15-х веков. Именно эти реформы и отразились в позднейших хрониках как э принятие христианства на Руси. Поэтому празднование христианского юбилея в 1390 году сразу же после Куликовской битвы в нашей реконструкции представляется вполне естественным и правдоподобным. Проведём теперь несложный, но весьма интересный расчёт. Обратим внимание, что если юбилей от Рождества Христова в 1390 году отмечался как тридцатилетний, то есть кратны 30 годам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 года нашей эры и так далее, с шагом 150 лет в прошлое. А 150 это наименьшее общее кратное для чисел 30 и 50. Поразительно, что в получившемся списке дат нет того вот этого нулевого года нашей эры, куда историки помещают Рождество Христово сегодня. Получается, что римские папы устраивавшие юбилей, совсем не думали, будто Христос родился в начале нашей эры, как это заявили позднейшие хронологи 16-17 веков. Дата Рождества Христова была для пап 14 века очевидно какой-то совсем другой. Скажем, они могли считать, что она совпадает с тысячным годом нашей эры. При этом, конечно, они не пользовались новой эрой такой в видео на гораздо позже. Ведь тысячный год в отличие от нулевого такого года действительно входит в приведённый выше список. Отметим, что тысячный год нашей эры, как год отсчёта лет от Рождества Христова, вполне соответствует нашей новой исправленной хронологии. Смотрите хронологии 1 глава 6. Приведём для полноты церковнославянские цитаты из лютеранского хронографа, касающиеся учреждения и празднования средневековых христианских юбилеев. Цитаты чрезвычайно интересны.